Глава 15. В тот же вечер, в половине девятого, Дуриан Грей, прекрасно одетый, с большой бутоньеркой из пармских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарборо, куда его с поклоном проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь, нервы были взвинчены до крайности,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 Не могли эти тонкие, изящные пальцы сжимать разящий нож, эти улыбающиеся губы произносить слова, оскверняющие все, что священно для человека. Дориан сам удивлялся своему спокойствию. Более того, думая о своей двойной жизни, он испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарборо гостей было немного, только те, кого она успела пригласить в самый последний момент. Леди Нарборо была умная женщина, сохранившая, как говорил лорд Генри, следы замечательной некрасивости. Долгие годы она была примерной женой одного из наших послов, скучнейшего человека а когда супруг отправился в мир иной, похоронил его с подобающей пышностью, поместив упокоившееся тело в мраморный мавзолей, сооруженный по ее собственному рисунку. Дочерей своих она выдала замуж за богатых но довольно пожилых людей и теперь, получив полную свободу, наслаждалась французскими романами, французской кухней, и французским остроумием, когда ей удавалось обнаружить его. Дориан был одним из ее любимцев, и в разговорах с ним она не раз высказывала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молодой. «Я уверена, что влюбилась бы в вас до безумия, мой милый, — говорила она, — и ради вас готова была бы забросить свой чепет за мельницу». Какое счастье, что вас тогда еще и на свете не было. Впрочем, в мое время дамские чипцы были так безобразны, а мельницы так заняты своим прозаическим делом, что мне так и не пришлось с кем-либо пофлиртовать. И, конечно, больше всего в этом виноват был Нарборо. Он был ужасно близорук. А что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит?